Мы только можем железно рассчитывать на то, что давить её они не станут. Значит, им придётся остановиться. Может быть, и шофёр, и охранник выйдут из кабины на тротурь вряд ли. Я думаю, охранник подойдёт к Джинни, а шофёр останется за рулём. Когда он будет в нескольких футах от неё, я выйду из бронемашины, это возьмёт охранника на мушку. Когда охранник наклонится над Джини, я подскочу к окну кабины со стороны водителя и суну ему в лицо револьвер, а Джини сонет свой револьвер в лицо охраннику. Наступила пауза, все четверо смотрели на Моргана. А что будет дальше, мы с вами точно не знаем, продолжал он. Они могут сдаться, а могут затеять заварушку. Мы должны быть к этому готовы. Если охранник заирепенётся,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 У тебя будет ружьё, а этот парень здоровенный как дом. Чуть что сразу стреляй и не промахнись. Ладно, сказал Блэк, глядя в сторону. Отлично, продолжал Морган. Значит, шофёр и охранник обезврежены. Я подаю сигнал Кицуну, ты будешь находиться впереди на дороге в 50 ярдах от нас. Он повернул голову к Кицуну. Прислушивайся внимательно, как услышишь свисток,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 Потом сам залезет в кабину броневика, где сижу я. А Дженни садится в Бьюик. Кейтсон опять разворачивает Бьюик с трейлером, и мы катим по дороге. А навстречу нам идёт джипо. Он тоже забирается в кабину. И так, Дженни с Кейтсоном сидят в Бьюике, бронемашина спрятана в трейлере, мы трое сидим в кабине бронемашины.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 Кейца на потеряя кулаком по ладонь другой руки спросил: А что будет с шофёром и охранником? Мы оставим их в бутылочном горле? Что мы с ними сделаем? Мне на мою голову. Мы с Эдамом об этом позаботимся. Кейца набросил обжар. Теперь он был уверен, что шофёра и охранника убьют. А не же увидит трейдер, хрипло сказал он.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 Они ни за что не оставят живыми шофёра и охранника, Морган сказал. Итак, если вопросов больше нет, я продолжаю. Слышишь, Фрэнк? дрожащим голосом перебил его Джиппо. Меня это пугает. Скажи прямо, что ты собираешься сделать с охранником и шофёром? Как это ты устроишься, чтобы они не описали фараонам наши приметы? Речь о моргана застыла. На может тебе всё в картинках изобразить, прорычал он. А как бы я заставльных молчать? Вот что я вам скажу. Вы двое голосовали за. Я предупреждал вас, что если мы поскользнёмся, то можем сесть на горячий стульчик. Говорил вам, подумайте сперва, потом голосуйте. И вы проголосовали. Так что нечего теперь бороться с такой чушью насчёт того, как мы заставим их молчать. Вы знаете, не хуже нашего, что мы с ними сделаем. Но вас-то мы этого делать не просим. Я уже сказал, что мы с Аедом позаботимся об этом. Так не думайте, что вы сейчас можете выйти из игры. Мы теперь связаны одной верёвочкой. Я не собираюсь заваливать дела из-за того, что вы двое вдруг решили показать себя шибко порядочными. Ясно теперь вам? Джеп содрогнул, наглогнал воздух. Холодный огонь в глазах Моргана отрезвил его. Он понял, что у Моргана не дрогнет рука, всядет ему пулю в лоб, если он дальше будет протестовать. "Ладно, Фрэнк", сказал он сдавленным голосом. "Ты босс?" "Нет, это уж точно. Я босс", сказал Морган и круто повернулся к Кицуну. "А ты что скажешь?"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 Буркнул Китсон, вспыхнув. Выехав на автостраду, мы отправимся на Фаунд-Лейк. На этом озере большой кемпинг трейлеров. И мы поставим свой трейлер среди двух сотен других. Мы приедем туда часам к двенадцати. Вокруг озера полно домиков, и Китсон снимет один из них. Голос Моргана звучал хрипло, он все еще не остыл. Он не остыл. Он взглянул на Китсуна. Ты поставишь трейлер поближе к домику. Вы с Джини будете разыгрывать молодожёнов, ловить рыбу, купаться, развлекаться. Дадите людям понять, что у вас мол медовый месяц, и вы хотите побыть наедине. А тем временем Джиппо, это я, будем возиться с бронью машины. Ага, мать честная, воскликнул Эд, кривляясь. Этот лоботряс выбрал себе не слишком трудную работёнку. Китсон скептически ужав кулаки, побагровел. Морган отрезал: "А ну остынь". Металл в его голосе заставил Китса остановиться. "Послушай, Эд. Мы делаем это дело сообща. Китс는다няет роль, потому что он лучше всех водит машину. Перестань привязываться к нему, иначе будешь делать это со мной. Мне тошно слушать, как вы всё время одной иди. Одна только Джинни помалкивает". Если хотите добиться успеха, надо действовать дружно. Зарубите это себе на носу и хватит припираться. Блэк пожал плечами. А молчу, молчу. Прямо-таки слово нельзя сказать. Марган Пристон посмотрел на него, потом, когда Блэк отвёл глаза, заговорил снова. Как только мы поставим трейлер на стоянку, Джей по начнёт открывать замок. Это будет нелегко.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 Есть вопросы? Э, ты хочешь, чтобы я возился с замком, когда обрене машина будет стоять в трейлере? Но Ну я не смогу применить автоген. Он будет виден сквозь занавески, потом трейлер может загореться. А вдруг ты без автогена пойдёшь сейчас, сказал Морган. Замок поставленный на заданное время к тому моменту сработает. Может, ты сразу найдёшь комбинацию?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 Марк взглянул на часы. Эт, ты, Китсон, возьмите машину джипа. Надо объехать несколько автостоянок. Спортивную машину нужно достать сегодня же. Когда разберёте её, пригоните сюда, и джипа я перекрасит. Можете отправляться. Недовольно чам, что ему предстоит провести вечер в обществе Блэка, Китсон поднялся и поплёлся к двери. Блэк пошёл за ним, тихонько посвистывая. проходя мимо Дженни, он подбегнул к ей. Дженни равнодушно посмотрела на него, но он продолжал скалить зубы. А когда подошёл к двери, снова подмигнул ей. Чуть позднее она услышала, как машина стартовала и покатила по дороге. А ты, Дженни, организуй к нам еду. Возьми пару корезины, купи консервы. Марган вынул деньги из кармана и подал ей. Купи чего-нибудь такого, что не скоро испортится. да прихвати несколько бутылок виски. Больше от тебя ничего не требуется. Встречаемся здесь в пятницу в 8:00 утра. Она вырвала из блокнота два листа со своими записями и отдала ему. Может тебя подвезти? спросил он, заранее зная ответ. Ведь дождь всё ещё идёт. Дженнинаделала дождевик из пластика и покачала головой. Спасибо не надо, я поеду на автобусе. Она взглянула на него. Так ты думаешь, этот план сработает? Конечно, ответил он. Ты ведь тоже так считаешь. М-м, да. Она секунду поколебалась, потом сказала: "Ну ладно, пока". Кимнула Джиппо и быстро ушла. Анджей почувствовал себя прескверно. Только мысль о 200.000 долларов и молчаливая угроза Маргона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 И мир будет у тебя в кармане. Ради этого стоит рискнуть. Не правда ли? Я приду завтра утром. Ты отлично поработал от трейдером Gipo. Пока. И Дрожевский толкнул его в грудь. Морган ушёл. Подъезжая к большой стоянке машин, позади кинотеатра Гамон, Китсон нервничал.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 Как только деньги будут наши, мы с ней уедем. Я пообещал показать ей Лондон и Париж. Я это просто так тебе говорю, на случай, если ты строишь какие-то планы. Кейтсон чуть не врезался в идущий впереди грузовик, который затормозил перед красным светом. Словно кто-то нанёс ему сильный удар по неже сердце. Он рывком остановил машину и свирепо уставился на Блэка. Говоришь, ты всё Иступленно прорычал он. «Никуда она не поедет с таким дерьмом, как ты!» «Все ты брешешь!» Блэка обрадовала, что Китсон попался на удочку и расферепел. «Что?» «Ха-ха-ха!» Захохотал он. «Ошибаешься, болван!» «Я ей подхожу куда больше, чем ты!» «Во-первых, я человек образованный!» «Да как ты, интересно, станешь заказывать обед в Париже!» Как ты поведёшь её в приличное место со своим перебитым носом? Ты читать-то по-дине умеешь? заткнись, рявкнул Китцун. Или я там тебе в морду. Не советую. В прошлый раз ты меня застал в расплох. Попробуй, сунси, ещё, я тебя врежу, сопляк. Своих не узнаешь. Китцун повернулся к нему и собрался было взмахнуть кулаком, как сзади просигналила машина. И он опомнился.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 У него вдруг упало настроение. Девушке вроде Дженни мог понравиться такой смазливый пежон как Блэк, самоуверенный, образованный, чёрт его знает. Может, он и в самом деле был в Париже, последний довод окончательно до канальки Китсона. Он даже не был уверен, что сумеет побить Блэка. Тот был на 14 фунтов тяжелее его. К тому же Китсон был не в форме.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 Китсун быстрым шагом пошел вдоль длинного ряда автомобилей. Внутри у него все клокотало. Поравнявшись с двухместной спортивной машиной марки «МГ», стоявшей между «Кадиллаком» и «Ягуаром», он резко остановился. «Это подойдет», — решил он про себя, быстро гляделся и, убедившись, что вокруг него никого нет, подошел поближе. С помощью маленького фонарика он осмотрел ее и в ящике для перчаток нашел ключ зажигания. Он сел в стол блек, который шёл вдоль другого ряда машин. Блэк подошёл к нему. "Это вроде подходит", сказал Кицун. "И ключ зажигания есть?" Блэк осмотрел машину и кивнул. "Ну, что ж, ты подаёшь надежды, мальчик", ухмыльнулся он. "Давай, гони её к джипу. Раз тебе назвали лучшим шофёром, и работа у тебя будет полегче. Тебе не мешает рискнуть малость?" прежде чем ты начнёшь пялить глаза на Джинни, как влюблённый баран. А этого уже кицунс терпеть не мог. Не раздумывая, он махнул кулаком.